Андрей и горсть семечек. Андрея перевели в нашу школу в прошлом году. Говорили, его отчислили из соседнего лицея за поведение. Но точно этого никто не знал, а спросить не решались. Андрей был высоким и крепким, смотрел из-под лобья, а его правое ухо, поломанное и похожее на надувшийся пельмень, выдавало в нем борца. «Обедами будете меня угощать все по очереди. Поесть я люблю». В первый же день заявил нам Андрей, собрав всех перед кабинетом английского. И домашку за меня делать тоже по очереди. Контурные карты, презентации, доклады всякие. Что там у вас еще задают? Русский с математикой буду списывать у отличников перед уроком. Есть у вас отличники?» Мы молчали. Андрей хмуро посмотрел на нас и ухмыльнулся. «Мне сказали, в вашей школе проблем с успеваемостью у меня не будет, так что вам придется постараться». Захар, главный нарушитель спокойствия нашего класса, выскочил вперед. «Они постараются!» Андрей хмыкнул, глядя на улыбающегося ему Захара, и коротко бросил. «Как тебя, Захар? Проследишь?» Тех пор Захар прилип к Андрею, как засохшая гречка к грязной тарелке. Всегда был рядом, ловил каждое слово, выполнял все приказы. По утрам Захар брал тетради со сделанной домашкой и приносил Андрею, чтобы тот списал все к себе в тетрадь, отбирал у ребят обеды, и те, что покупали в столовой, и те, что приносили с собой в контейнерах. Все припасы относили Андрею. Каждый день в столовой происходило примерно одно и то же. «Слышь ты, руха посидишь сегодня на диете!» Захар отобрал у и тарелку с пловом. «А тебе компот не положен!» Захар отнял у Димы стакан и поставил все на стол перед Андреем. Однажды Захар потребовал у Карины отдать свой обед, но Карина крепко вцепилась в пластиковый контейнер. «Это мой обед! Я не собираюсь отдавать его Андрею!» Громко возмутилась она. На Карину и Захара стали оборачиваться учителя, сидевшие за большим столом у окна. «Для хорошего человека угощение пожалела», тихо произнес Захар и прищурился. «Смотри, жадин после школы может ждать неприятный сюрприз». Когда уроки закончились и Карина вышла из школы, она заметила Андрея и Захара, поджидавших ее за забором. Андрей смотрел на нее с ухмылкой, а Захар махнул рукой. «Иди сюда». Карина оглянулась в поисках защиты, но по школьному двору носились одни пятиклашки. Карина глубоко вдохнула, ускорила шаг и, выйдя за ворота школы, бросилась бежать. Андрей и Захар этого не ожидали, и Карине удалось проскочить мимо них. Но они тут же кинулись следом. Уже через минуту Карина поняла. Ей не убежать, Андрей и Захар приближались слишком быстро. Тогда Карина заскочила в ближайший магазин, в который ребята бегали на переменах, и юркнула за полки с крупами и макаронами. Андрей и Захар остановились у дверей и не стали заходить внутрь. Они решили дождаться Карину у входа. Карина не знала, что делать. Выходить из магазина было опасно. Андрей и Захар явно решили ее проучить. Карина подошла к девушке-продавщице, расставляющей на полке коробки спагетти, и попросила о помощи. Девушка выслушала Карину и вывела ее из магазина через служебный вход. После этого случая одноклассники стали еще больше побаиваться Андрея и Захара и старались не спорить с ними. Андрей и Захар чувствовали силу и безнаказанность и не останавливались ни перед кем. Отбирали деньги у пятиклашек, расталкивали ребят в очереди в буфете, отталкивали всех, кто оказывался на их пути, обзывались, играли в футбол с рюкзаками одноклассников. Даже учителям от них доставалось. Они приходили в класс после звонка, хамили, снимали учителей на телефон. Однажды на уроке истории выбросили мел в мусорное ведро, а вместо него положили клюкву в сахарной пудре. Когда историчка начала писать на доске, она удивилась, почему мел круглый и так плохо пишет. Надавила посильнее, и красный сок брызнул ей прямо в лицо. Андрей и Захар захохотали. На перемене перед уроком биологии они запихнули джунгарского хомяка в сумку биологички. Когда она полезла туда за ручкой, напуганный хомяк вцепился ей в палец. Биологичка взвизгнула и выдернула руку из сумки. С каждым днем Андрей и Захар заходили все дальше. Рассказывали, что из за пределами школы они вели себя не лучшим образом. На улице вырвали сумку из руку бабушки, сделавшей им замечание. Разбили камнем витрину магазина, в котором охранник остановил их, когда они пытались украсть жвачки. Поцарапали капот машины, припаркованный у ворот школы. Она мешала им пройти. На прошлой неделе Андрей и Захар поймали в гардеробе Костю. Уденького лохматого пятиклассника. Захар схватил его за рубашку, тряхнул и потребовал деньги, но у Кости с собой оказалась только школьная карточка для прохода в школу. «Пусть завтра принесет, предложил Захар. Но Андрей усмехнулся. «Раз нет денег, пусть отрабатывает». «Как отрабатывать?» испуганно переспросил Костя. «Сейчас объясню». Андрей схватил Костю за шкирку и потащил через весь гардероб к лестнице на второй этаж. Костя не сопротивлялся. Старался быстро перебирать ногами, чтобы они успевали за широкими шагами Андрея. Захар шел рядом, распихивая всех, кто с любопытством следил за шествием. уйди из гардероба, Андрей толкнул Костю под лестницу. В темном углу стоял затхлый запах плесени. «Вставай на колени!» — приказал Андрей. «Зачем?» — дрогнувшим голосом спросил Костя. «Делай, что тебе говорят!» — рявкнул Захар и пнул Костю под коленку. Ноги Кости подогнулись, и он рухнул на пол. «Раз денег нет, будешь работать уборщиком», — хмыкнул Андрей и достал из кармана горсть семечек. Он отсыпал немного Захару, и они стали грызть семечки, сплевывая шелуху на пол. «Собирай, чего застыл!» — прикрикнул на Костю Захар. «В школе чисто должно быть!» Костя на коленях, не поднимая головы, стал собирать с пола шелуху. И в это время на лестнице послышались шаги. «Что здесь происходит?» — раздался голос Антонины Ефимовны, директора школы. «Что вы делаете под лестницей?» Антонина Ефимовна заглянула под лестницу и увидела застывших Захара и Андрея семечками в руках. Костя стоял перед ними на коленях с полной ладонью собранной шелухи. «Все трое ко мне в кабинет, быстро!» скомандовала директор. Когда Антонина Ефимовна узнала, что Андрей и Захар устроили в школе, она вызвала их родителей. В кабинете директора собрались завучи, учителя, пострадавшие ученики, следователь из детской комнаты полиции. Андрея и Захара поставили на школьный учет, родителям выписали штраф. Мальчики оказались под особым наблюдением и усиленным контролем. Все ребята вздохнули с облегчением. Они больше не боялись Андрея и Захара. Но самое главное, за дурные поступки последовало наказание. Первые комментарии к истории Андрея появились уже через 5 минут после того, как Даша выложила ее в блог. Если вовремя не остановить злые шутки и гадости в школе, они могут перерасти в самые настоящие преступления. От Кити. За каждый плохой поступок последует наказание. От Торнадо. Всегда нужно думать о последствиях своих выходок. От Ленка. Даша читала комментарии и думала, что самые ужасные поступки могут начинаться с маленьких гадостей. И мы никогда заранее не узнаем, куда могут завести чьи-то кажущиеся безобидными шутки, если вовремя их не остановить. Даша на размышление прервал телефонный звонок. Даша, у меня такая новость! завопил из трубки голос Арины. Тише, ты меня чуть не оглушила, засмеялась Даша. Что случилось? Лучший друг Матвея Лева тоже подписался на твой блог, и он предложил завтра встретиться погулять с четвером. Он тоже хочет рассказать одну историю. Погулять вчетвером? повторила Даша слова Арины. Да, всем вместе! радостно воскликнула трубка. Круто же! Все утро воскресенье Даша не находила себе места. Крутилась перед зеркалом, примеряя разные наряды, подкрашивала и тут же стирала тушь для ресниц, начистила ботинки так, что в них можно было смотреться как в зеркало. Настолько ярко они блестели. «Даша, что случилось?» Удивилась мама, глядя на то, как дочка готовится к прогулке. «Мы идем гулять с Ариной Матвеем и его другом Лёвой», — Даша вздохнула. «И я совсем не знаю, что мне надеть». «Даша...» Мама обняла ее за плечи и улыбнулась. «Ты сама важнее любого наряда. Оденься так, чтобы тебе было удобно. И не старайся казаться кем-то другим. Просто будь собой». «Спасибо». Даша обняла маму и уткнулась носом в ее свитер. «Мам, ты у меня самое лучшее Даша оделась так, как обычно, на прогулке с Ариной. Джинсы, футболка, ботинки и куртка. Когда Даша застегнула молнию на куртке, раздался звонок в дверь. За ней зашли ребята. Лёва оказался веселым и симпатичным. Всю прогулку смешил Дашу и Арину рассказами о школе и тренировках. Когда гулять стало слишком холодно, они решили зайти в кафе, уютно устроились у окна и заказали себе покружки горячего какао и сладкие пирожные. Постепенно все они согрелись, и Лёва рассказал совсем невесёлую историю про Василису, свою подругу из лагеря.